Глава четвёртая «О, Боже!» — сказал Догер, когда я вручила ему коробку. Он открыл ее и заглянул внутрь. «Полиция, ты видела?» Я покачала головой. «Мы должны вернуть ее как можно скорее. Нет смысла стирать отпечатки пальцев. Здесь уже есть ваши и мои. И ундины», — добавила я, готовая провалиться сквозь землю. «Нужно наилучшим образом воспользоваться временем, которое у нас есть», — сказал Догер. «Можем мы проследовать в вашу лабораторию?» Через минуту мы уже сидели друг напротив друга за лабораторным столом. Гибкая лампа бросала на коробку яркий свет. Догер отложил увеличительное стекло. «Никаких надписей, никаких гравировок, никаких потертостей или царапин». «Что это значит?» — поинтересовалась я. Что она довольно новая, сказал он. Со временем коробки деформируются, и их задача защищать содержимое, сделанное из красного дерева, что предполагает определенную важность, недешевый материал. Кто-то настолько ценил содержимое, что заплатил за качество. А куколки внутри? спросила я. Фетиш, сказал Догер, сувениры с ритуальным смыслом. Колдовство! — воскликнула я. — Это не просто заурядное дело об убийстве. — Любопытная идея, — заметил Догер, приподнимая крышку металлическим крючком, который он достал откуда-то из кармана, но не думаю. Он наклонился, чуть не касаясь носом куколок. Запаха нет, ни намека на воск, никаких благовоний. Они отдают разве что кухонным ящиком и полиролью для серебра. «Но мы можем быть уверены, что все они сделаны одной рукой». «Каким образом?» — спросила я. «Судя по швам на костюмчиках», — объяснил догер. «Простой прямой стежок. Рука любителя. Это не искусные швы опытной мастерицы. Очень грубо. Работа энтузиаста. Человека, для которого эти фигурки имеют сентиментальную ценность. Почти объекты любви». Я увидела это своими глазами. После слов Доггера всё сошлось. Как патетично. «Жертвы?» — спросила я. Он был палачом. Доггер кивнул. «Даже у правосудия есть жертвы», — сказал он. «И иногда им причинен больше ущерб, чем жертвам преступлений». «Мне нужно подумать об этом», — заявила я, чувствуя себя выбитой из колеи. «Нам всем нужно подумать об этом», — согласился Доггер и продолжил. А теперь расскажите мне о результатах вашего химического анализа. Я широко открыла глаза. Откуда он знает? Запах окисления сакситоксина в присутствии перекиси водорода ни с чем нельзя перепутать, вам не кажется? Я не смогла сдержать улыбку. Значит, дело не в грибах, продолжил Догер. Это мы установили. И миссис Мюлет очищена от подозрений. Но кто? Ах, сказал Догер. Вот в чем вопрос. «Ты размышлял об этом?» — спросила я. «Нет», — ответил он. Еще слишком рано, и пока что мы собрали только разрозненные факты. Вам так не кажется?» «Абсолютно верно», — сказала я. «Пока что наши улики сводятся к образцу, который вы нашли, и тринадцати куколкам в коробке. Тринадцать, полагаю, это число клиентов, которых майор Грейли проводил в последний путь». «Клиентов?» — переспросила я. «Так их называют» объяснил Догер. «В наши дни все сводится к бизнесу, даже смерть». «Но разве так было не всегда?» — сказала я. «А как же мистер Сауэрбери, гробовщик из Оливера Твиста?» Мистер Сауэрбери был скромным слугой, как и многие персонажи Диккенса. Он никогда не помышлял стать ровней своим клиентам Сегодня принято делать вид, что люди по обе стороны веревки равны — Пусть даже на короткий период между тем, как захлопнется дверь камеры, и тем, когда откроется люк. Благодаря этому люди лучше себя чувствуют. Плачи, Возможно. Вероятно. Иначе майор не приложил бы столько трудов, чтобы создать свой кукольный театр. «Думаешь, дело в чувстве вины?» — спросил я. «Способ вернуть их обратно, не отменяя то, что он сделал?» «Любопытная идея», — заметил Догер. Определенно, это комплект сувениров. Может быть, каждая фигурка — это мементо море, символ на память об умершем. Он также мог использовать их как «эдз-мемуах» — подсказки, чтобы воскресить в памяти ужасные мгновения, когда его жертвы падали в люк. Боюсь, я не сдержалась и нервно сглотнула. «Я не боюсь смерти!» Но смерть преднамеренная, внезапная и насильственная, смерть на конце веревки кажется такой несправедливой. Не могу представить себе чувства родных». Догер, значит, ты считаешь, что майора Грейли убил кто-то из родственников его... клиентов?» «Это было бы правомерным допущением», — сказал Догер, «которое нам нужно либо доказать, либо отбросить». «И как мы это сделаем? С чего начнем? «С газет», — ответил Догер. «Что?» «Мне сказали». Продолжил он, и я не спросила, кто именно, но склонна подозревать Альфа Мюллета. «Что сегодняшние всемирные новости содержат список всех повешений в этом столетии с эффектными фотографиями». «Боже мой!» — воскликнула я и добавила. «Благодарю, Догер. Пойду раздобуду номер. Это может сэкономить нам много усилий». Мои мысли именно таковы, мисс Флавия. Вот еще одна черта, которую я люблю в догере. С ним легко расставаться. Не нужно изобретать заощренные прощания и вежливое завершение беседы. Просто уходишь, что я и сделала. Через минуту мы с Гледис уже летели по каштановой аллее мимо ворот Малфорда, и их покрытые мхом зеленые грифоны, удивленно распахнув клювы, смотрели, как мы уносимся в Бишоплейсе. Не доезжая к кондитерской лавке «Мисс Кул», мы остановились. Я изящно спустилась и с величайшим почтением прислонила Гледдис к красному почтовому ящику у входа. Я остановилась, чтобы прочитать написанную от руки записку «Пропал, заблудился или похищен серый кот с коричневым воротничком и красным колокольчиком». Отзывается на озорника «Не кормить яблочной шкуркой, его тошнит». Хозяйкой кошки была леди из ворчливых наседок, ежемесячного собрания прихожанок святого Танкреда. Если мне нужна информация, пропавшая кошка — идеальный повод навестить ее. Кажется, я видела вашего озорника за церковью. Он, предполагаю, что это он, грыз яблочную шкурку и его тошнило, и я сразу подумала о вас. Когда я вошла в лавку, приветственно звякнул колокольчик. Возникла драматическая пауза перед тем, как отодвинулась занавеска, отделяющая жилую часть дома, и за прилавком в окружении мятных конфеток, карамелек и просроченных шоколадок с довоенных времен воздвиглась почтальон Миш-Скул. «Да», — сказала она, поворачиваясь ко мне лицом. «О, Флаве, это ты, милочка!» Она удивилась. «Ты получала письма от своей сестры Офелии?» Она прекрасно знала, что нет. Каждая посылка, каждое письмо, каждая открытка в Бише Плейсе проходили через ее руки, были тщательно осмотрены, встряхнуты, обнюханы и просвечены мощной лампой перед тем, как достаться получателю. Нет, Мискул. насколько я знаю, она где-то в Германии. У нее все еще медовый месяц. На этой неделе гамбург. Она отдает должное Мендельсону. Пару дней назад написала Шейли Фостер. Ах, да! Я попыталась изобразить удивление. Не могу позволить, чтобы эта женщина знала о моей сестре больше, чем я. Когда она звонила пару дней назад, она не говорила мне об этом. «Звонила? Ты сказала, она звонила тебе?» «О да, она довольно часто звонит. Мы очень близки, знаете ли. Если бы лжецы рассыпались в прах, я бы уже провалилась в щели между досками пола». «Что ж...» — сказала мисс Кул. — Должно быть, она теперь весьма состоятельна. Заграничные звонки очень дороги. Очень дороги. Я самодовольно улыбнулась и ничего не ответила. — Итак, чем я могу тебе помочь сегодня? Марки, конфеты, сувениры? — Нет, благодарю, мисс Кул, — отказалась я. — Только экземпляр всемирных новостей. Ее брови взлетели к потолку. — О, боже, это же не... «Имея в виду всемирные новости, это не то, что можно считать. Все в порядке, мисс Кул, мне просто нужен купон». Газета проводит конкурс сочинений на тему «Молодая Британия» и «Современные познания». Замечаете, как рифмуются слова британии и Познания? «Хочу написать стихотворение. Я выиграю, я уверена». «Если тебе нужен только купон, я вырежу его из моего собственного экземпляра». «Или газеты мистера Брока. Он покупает ее только ради фотографий». «Так любезно с вашей стороны, мисс Кул, ценю вашу доброту. Но в правилах сказано, что участник должен купить газету». Я сняла газету со стойки, сунула подмышку, с деловым видом покопалась в кармане и положила шестипенсовик на прилавку в ожидании сдачи. «Ах, да, и мне нужен чек». Она уставилась мне прямо в глаза. «Как доказательство покупки», — добавила я. Спустя целую вечность она взяла мою монету и загремела коробкой с мелочью. Полагаю, полиция должна наведаться в букшоу, если они еще этого не сделали. вашем мисс Мюлет угодила в переплет. Как она справляется? О, она помогает полиции в расследовании, сказала я, отмахнувшись свободной рукой. Это недоразумение. Мисс Кул мерзко фыркнула. Недоразумение? Ее видели, когда она уходила из дома этого бедняги через несколько часов после того, как его тело увезли. «О», — небрежно переспросила я, — «и кто же?» «Соседи, скажем так. Мы называем себя соседский дозор. Мир — это клоака, Флавия. Нельзя быть слишком осторожным или слишком наблюдательным». «Совершенно согласна», — сказала я. «Это Мэри Белтер нашла тело, ты знаешь? Его уборщица». «Ценная информация, которую я вряд ли получу от инспектора Хьюита». Ужасно, как она сказала. Повсюду рвота, как из брандспойта. Она с трудом смогла все оттереть до прихода полиции. Сказала, что она не собирается лишиться зарплаты из-за того, что ее работа не сделана. Мэри — ярая противница пыли и грязи, зациклена на чистоте. «Я слышала что-то такое», — сказала я, хотя на самом деле нет. Но нужно поддерживать болтовню мисс Кул. И я кивнула сознающим видом. «Грязная дельца, случай с этим майором Грейли!» — продолжила она. «Говорят, но я не стала называть имена, что у него был не один посетитель. Кто-то приехал на джипе». «На джипе?» Сердце успокойся. «Вот еще одна связь с Лидкотом. Может ли эта информация быть той ниточкой, которая спасет шею миссис Мюлет? Я изо всех сил сохраняла бесстрастное выражение лица, чтобы не выдать лихорадочный бег мыслей. Вы совершенно правы, мискул. Вам следовало бы предложить ваши услуги инспектору Хьюиту. Осторожно, Флавия. В этой игре соломинок даже легчайшее дуновение ветра может привести к полному поражению. О, у меня нет на это времени с тех пор, как я обзавелась телевизором. Я люблю смотреть днем телевизионную таблицу. Очень умиротворяет, и они еще транслируют музыку, которую можно не слушать. Что-нибудь еще? Нет, благодарю вас, мисс Кол, мне пора идти. Опять жду звонка Фели. Я подождала ее финальный удар. Я знала, что он последует. Кто-то обмолвился, что тебя и эту маленькую девочку увидели в коттедже Мунфлауэр, сказала она вскользь, как бы невзначай, как будто это ее совершенно не интересует, как будто она говорит это просто из беспокойства за нас. О! «Сказала я. Как и миссис Миллет, я тоже ассистировала инспектору Хьюита в его расследовании. Его очень интересовало мое мнение. Обычно полицию не интересует ничьё мнение», — сказала она, бросив на меня неприятный взгляд искоса. «Я изобразила удивление». «Неужели?» — переспросила я. «Благодарю вас, мисс Кул. Я передам ему, что он поступает неправильно. Скажу, что вы заметили его оплошность». И с этими словами я вышла за дверь, взбодрившись, как после короткой партии в крокет. По дороге домой Глэдис наскрипывала тихую мелодию. Светило солнце, пели птицы, и у меня под мышкой был свежий номер всемирных новостей. Мне вспомнилось стихотворение Роберта Браунинга. Я не удержалась и замычала навстречу ветру и всем, кто мог меня услышать. Я в стремя, а Йорис и Дирк уже в седле. Хлестнули, взвились и помчались во мгле. Станут ли сведения, которые я везу в букшоу, ключом к разгадке дела? Я вспомнила, что в стихотворении всадник напоил коня вином. «Тише, Гладис», — сказала я. «У нас нет вина, но я хорошенько смажу твою цепь кастролом, когда мы вернемся домой. Обещаю». Кажется, или поскрипывание почти исчезло. «Меня охватило удовольствие при мысли о том, как я разложу газету на столе, и мы с Доггером начнем изучать казни былых дней. Очень хочу услышать его мысли». «Я нашла догера в чулане. Он возился с нашим древним тостером». «Каким-то образом в нем оказываются яйца», — сказал догер. «Подозреваю, кто-то пытается приготовить в тостере омлет». «Не я», — открестилась я. Завязала с омлетами с тех пор, как Генриета. Генриетта звали мою питомицу, курицу породы Бафф Орпингтон, которую случайно съели и которая до сих пор являлась ко мне в ужасных кошмарах до боли в животе». «Понимаю», — сказал Догер, «Я попрошу миссис М. отныне готовить тосты на кухне и облегчить существование электрического прибора, спасая его от склеивания». Я одарила его сияющей благодарной улыбкой. «Пойдем в длинную галерею», — предложила я. Там меньше людей. Длинная галерея занимала весь первый этаж восточного крыла Букшоу. Ее стены увешаны портретами давно почивших делюсов, с привычным высокомерием смотревших в никуда. Сейчас галерея не использовалась. Зимой она промерзала, летом пахла лаком, необдуманно сделанным из яичных белков и средиземноморских растений. Старые ведра с краской тоже хранились здесь. И летом атмосфера была взрывоопасной. Меня интриговало непосредственное участие дядюшки Тара в экспериментах, связанных с атомной бомбой. Интересно, он когда-нибудь думал о том, какая сила содержится в комнате прямо под его ногами? Могли ли мы выиграть в войне быстрее и меньшей ценой, поднеся спичку к коллекции усадебных портретов? Что ж, теперь это не имеет значения. Галерея заброшена, но здесь оставались еще кое-какие места притяжения. Пара скрипучих деревянных кресел и длинный прочный картографический стол, который засунули сюда, потому что он был слишком велик для растущей библиотеки и потому что никто из нас больше не пользовался картами. И это было уединённое место. Никто никогда сюда не приходил. Мы с Доггером разложили всемирные новости на столе, где было достаточно места. Свет из восточных окон пробивался сквозь пыль, но его хватало. Я перевернула несколько страниц, чтобы составить представление о содержании газеты. Далеко искать не пришлось. «Вот оно, Догер, взволнованно сказала я. Здесь был длинный список обычных имен, которые часто встречаются, по крайней мере, в моих краях. Джон Кристи, Эдит Томпсон, Джон Хейк — убийца с ванной кислоты, Герберт Роуз Армстронг, Джордж Джозеф Смит — убийца невесты с бата. Любопытно, заметил Догер, что Кристи, Смит и Армстронг были отправлены в вечность одним и тем же палачом Джоном Эллисом, бывшим разносчиком газеты парикмахером, также повесившим знаменитого доктора Крипина. Тем не менее, Эллиса так потрясла казнь Эдит Томпсон, что он начал спиваться и в конце концов покончил с собой. Хейга отправил на тот свет Альберт Пирпойнт бывший разносчик в бакалейной лавке. Ремесло палача обычно является семейным бизнесом. Дядя Альберта Томас Пирпойнт тоже был палачом, а его отец Генри Пирпойнт был исключен из списка официальных палачей после жалобы Джона Эллиса. Палаческое дело — очень конкурентная профессия. «Как насчет майора Грейли? Ты думаешь, у него есть родственники палачи?» «Возможно», — сказал догер. Я ткнула пальцем в газету. «Тут так много имен, заметила я. «Большинство из них я не слышала». «Не все убийцы знамениты», — прокомментировал Догер. «Некоторые вели и продолжают вести исключительно сдержанный образ жизни, как и большинство палачей». «Посмотри сюда», — сказала я и начала зачитывать имена. Это была перекличка на виселице «Мартин Майер Стелли Потхаус» Эллен Гэмидж, Деннис Стаут, Брайан Келли, Нэнси Блэкиншип, Мэри Джейн Ослер. «Сколько из них повесил Грейли?» — поинтересовался Догер. «Ни одного», — ответила я. «Пока что». «Мы не должны забывать», — сказал Догер, что он повесил 13 человек. И, насколько я припоминаю, несколько из них были казнены во время военных судов. «Подожди», — сказала я. «Вот он». Он повесил Уильяма Кеннеди в тюрьме Стрэнджуэйс в Манчестере. Любопытно, шесть лет назад. И вот еще он казнил Найджела Могли тоже в Стрэйнджуэйс, за год до этого. Да, я припоминаю дело Могли, заметил Догер. И правда очень грязная. Но если мы планируем найти родственников, повешенного убийцы, нам будет намного проще найти человека по фамилии Могли, чем Кеннеди. Если предположить, что у них одинаковые фамилии, чего нам не следует делать?» «Должны ли мы отбросить мысль, что убийцей майора Грейли мог быть его родственник?» — спросила я. «Сначала мы должны заняться теми вопросами, которые находятся в зоне досягаемости», — сказал Догер. Как сказал блестящий францисканский философ Джон Панч, «Не стоит множить сущности без необходимости». «Посмотрим у себя под носом», — согласилась я. «Это он имел в виду, не так ли?» Догер кивнул. «Но не совсем», — добавил он. «Хотя не факт, что это дело относится к тому, что мы именуем бытовым убийством. Определенное сходство имеется. Большинство жертв бытовых убийц — это женщины. И большинство виновников — супруги. Поскольку у майора Грейли не было жены, о которой нам было бы известно, — перебила его я, — о которой нам было бы известно, — улыбнулся догер. «Точное наблюдение, мисс Флавия. Вернемся к нашим спискам». Я с нетерпением кивнула и взяла карандаш. «Давай составим отдельный список казней, которые произвел майор Грейли». Догер согласился. «Мы не обнаружим все тринадцать», сказал он, «но сможем определить те, которые были проведены в этой стране». Это заняло чуть больше времени, чем я думала. Мы перемещались между списками тюрем, заключенных, надзирателей, судей, лордов, главных судей и палачей. В результате у нас оказалось восемь имен. Расставим их в алфавитном порядке, — предложил Догер. «Сэкономим время», — сказала я, хотя хотела не экономить время, а сидеть за столом напротив Доггера в молочном свете, льющимся сквозь старинные окна, пока звезды не растают и не взойдет солнце. Я толкнула лист по столу. Тебе ничего не бросается в глаза, Догер. Догер сунул руку в карман жилета и извлек очки. Бережно протер линзы галстуком и водрузил на нос, зачитал список вслух. Гилберт Эш, Патрик Бонифейс, Долли Кембер, Уильям Кеннеди, Найджел Могли, Джон Плейнер, Ричард Регент, Энтони Спек. Долли Кембер, сказала я отравительница она собирала пауков ос на лугах неподалеку от рая добывала из них яд и пипеткой капала его в ухо пьяному мужу пока он отсыпался после встречи старых друзей да промолвил догер в свое время она недолго была знаменитой я не помнил что ее палачом был майор грейли это объясняет паутину на куколке ты прав воскликнула я Остальные пока остаются анонимными. Догер снял очки и убрал их на место. «И Ричард Регент», — добавил он. «Нам нужно уделить особое внимание Ричарду Регенту, кем бы он ни был». «Кем бы он ни был?» — переспросила я. «Да», — подтвердил Догер. «Имя явно псевдоним. Отличная работа парней из департамента маскировки и запутывания», — должен сказать. «Ты имеешь в виду Ми-5 и Ми-6?» Спросила я. Альф Милет часто развлекал меня в детстве ужасающими историями обмана и предательства, неизвестными широкой публике. Никому ни слова, всегда твердил он, поднося указательный палец к губам. Это секрет, записано в черных книгах. Ведомо только Господу Богу и может быть министру внутренних дел. Догер кивнул. И другим более высоким, более важным цифрам. Сказал он, слегка качнув головой. Я подождала уточнений, но он замолк. «Этот Ричард Регент», — спросила я. «Почему мы должны уделить ему особое внимание?» «Мы не обязаны», — ответил Догер. «Он в прошлом. Дело не в человеке, дело в имени. Мы должны быть внимательными по отношению ко всем Ричардам Регендам, которые нам встретятся, но сначала нам нужно научиться их замечать. Как фальшивые банкноты», — заметила я. «Именно». «Мало кто знает, что существуют умники, которые день и ночь заняты придумыванием псевдонимов, что в имени тебе моём и так далее. Но имена — это сила. Вы помните, что Господь сказал Иакову? «Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». «Любопытно», — сказала я. «Но что это значит?» «Это значит, что, узнав имя человека, вы получаете огромную власть над ним, огромную, очень глубокую власть». «Власть даже на клеточном уровне. По крайней мере, некоторые так считают». «Правда?» — заметила я. «Вполне», — улыбнулся Догер. «Именно поэтому те, кто использует фальшивые имена, так аккуратно и стараются давить на нужные кнопки, так сказать. Чтобы внушать доверие, они обычно выбирают фамилию, связанную с деньгами, властью, аристократией или роскошью. В этом случае они немного перестарались и использовали намек на королевскую семью». Но почему? удивилась я. Зачем создавать новую личность и потом позволять разоблачить ее. Ах, произнес Догер, вспомните о докторе Франкенштейне и его неудачах порой возлюбленное дитя должно быть уничтожено. Жертва ради высшего блага? спросила я. Совершенно верно, подтвердил Догер. И в результате надо ждать тот день, когда наш Создатель снова дернет нитки на своих куклах и отправит их плясать в лучший мир. Ты правда в это веришь, Догер? спросила я. Наверное, это самый важный вопрос, который я задавала в своей короткой жизни. Некоторые из нас в это верят, ответил Догер, и некоторым приходится. Он встал и стряхнул невидимую пылинку с манжета. А теперь прошу простить, Миславия, я должен привести в порядок свои ботинки. Я обещал викарию, что помогу поменять веревки на звонницы в колокольне и должен выглядеть подобающе. После того, как он ушел, я долго думала над его словами. Потом я заперлась в тесном чулане под лестницей со стопками старых газет. «Сто лет убийств у меня на кончиках пальцев. Так много работы!» Я была погружена в процесс, когда время перевалило за полночь, и в итоге уснула прямо на стуле и ударилась головой об угол старого офицерского кофра. «Проклятие!» — сказала я. На самом деле я произнесла не «проклятие», у меня вырвалось более смелое словечко, но поскольку я не хочу, чтобы обо мне плохо думали, я значительно смягчила свою речь. Я выключила свет, сняла туфли и тихо поднялась по лестнице в мою гостеприимную, хоть и затхлую спальню. Я быстро разделась и забралась в кровать. Если бы я принадлежала к тому типу людей, которые спят с игрушечными медведями, я бы взяла с собой старого Теодоруса, или как бы его там звали. Но моим уютным компаньоном был экземпляр первого тома трактата об отравлениях сэра Роберта Кристисона. Спустя некоторое время я отложила книгу и уставилась на пятна от протечек на потолке. Одно из них имело форму сапожка и напоминало Италию. Пятнышко к югу от этого должно быть Мальта, и я задумалась, почему святой Павел был неуязвим для ядов, по крайней мере для яда змеи, когда посещал эти места. Во всяком случае, так написано в Деяниях апостолов. Я не могла уснуть. Такое ощущение, будто я ворочалась несколько часов, и когда небо начало светлеть, я выбралась из кровати, закуталась в свой любимый старый коричневый халат. Он принадлежал отцу, и это было все, что у меня от него осталось. Тихо прошла в лабораторию, заперла дверь и вскипятила воду для чая в мензурке на бунзеновской горелке. Я залила кипятком пакетик с чайными листьями. Говорят, чай — лекарство почти от всех болезней, и он же поможет мне прояснить мысли. С каждым глотком я думала о том, что одиночество весьма бодрит. Я припомнила слова дурацкой неправильной песни «Чай для двоих». По моему мнению, чай для одного несравненно более приятен. Только я и дымящаяся чашка дубильной кислоты. Где-то поблизости послышался шум сливаемой воды в туалете. Кто может быть на ногах в такое время? И что они делают в этой части дома? Я встала и подкралась к выходу. Я большой специалист по бесшумному открыванию дверей. К счастью, и в этот раз она открылась без единого звука. На цыпочках я вышла в коридор. Из-под двери уборной просачивался луч света. «Кто здесь?» — спросила я как можно более грубым и хриплым голосом, на случай, если это взломщик. «Это я!» — послышался жизнерадостный голос Ундины. «Что ты здесь делаешь?» — сурово поинтересовалась я. «Меня не вдохновляет факт, что моей приватной частью дома пользуется кто-то еще, тем более моя паразитка-кузина». «Сердито пеку горячие булочки!» — громко завопила она. «Я сердито, они горячие!» «Убирайся обратно в кровать!» — велела я, когда дверь открылась, и появилась Ундина, размахивающая руками. «Фух!» «Это был настоящий четырехкратный выстрел», — объявила она, взмахнув руками и изображая труп с высунутым языком. «Не зажигай спички!» Я сохранила невозмутимое выражение лица. «Я знала, что ты не спишь», — продолжила она. «Я слышала, как ты там шевелишься». «Неужели?» «Действительно», — переспросила я. «Шевелюсь? Там ты ужасно проницательная» напрасная трата сарказма на молодежь они еще не научились истекать кровью под ножом смертоносного остроумия и снова голодна сказала ундина в твоем логове есть еда нет соврала я она возбужденно потерла руки я чувствую запах чая произнесла она давай приготовим тосты ты можешь зажечь бундоновскую горелку я умираю с голоду еще бы после этого и она слабо махнула рукой за спину Я была слишком сонной, чтобы возразить. Ундина убежала похищать хлеб и варенье из кладовки, а я устроилась на табурете, уронив голову на руки. Мне нужен план. Пришло время собрать информацию о семьях клиентов майора Грейли. «Но с чего начать?» — задумалась я. «Не откусила ли я больше, чем могу проглотить? Как я могу определить местонахождение такого количества людей, не говоря уже о том, чтобы вести расследование?» «Как может одна девочка, у которой нет ресурсов, за исключением мозгов?» Ундина внезапно вернулась с полными руками продуктов. «Я прихватила бекон и яйца», — сказала она. «При виде её мне захотелось перекреститься. Ты не можешь готовить бекон и яйца на бунзеновской горелке», — сердито сказала я. «О, ты что-нибудь придумаешь», — ухмыльнулась она. «Карл говорит, что ты изобретательна». «Карл говорит, что может приготовить яйца с беконом на радиаторе своего джипа. Говорит, это прием командос». Карл оказался прав. Зажим от бюретки и поднос из нержавеющей стали великолепно справились с функцией гриля. И вскоре лабораторию наполнил аппетитный аромат хрустящего бекона и шипящих яиц. «Давай добавим немного варенья», — завопила Ундина. «Обожаю бекон с черносливовым вареньем. Он напоминает мне о быбу. Я с трудом выдавила улыбку. «Вот такой у нас дом». Мы с этим чудовищем поглощали пищу, пока не взошло солнце, и пока хрипы и стоны древнего водопровода «Букшоу» не дали понять, что домочадцы, наконец, вышли из анабиоза. Вскоре я услышала топот ног по ступенькам, и сквозь дверные панели донесся голос миссис Милет. «Завтрак!» — закричала она. «Спускайтесь и поешьте, не то скормлю его коту!» Отсутствие кошек в букшоу совершенно не препятствовало миссис Мюлет устраивать маленькую драму повседневной жизни и наслаждаться ею. «Скажешь ей, что мы уже поели, или хочешь я?» — подмигнув, спросила Ундина. «Нравится мне это или нет, но мы с ней сообщницы, Вентики в механизме жизни, который сейчас радостно включился в букшоу. Когда мы спустились по восточной лестнице, Ундина нетерпеливо дернула меня за рукав». «Могу я задать тебе один единственный вопрос?» Смягчившись, видимо, после нашего совместного тайного завтрака, я кивнула. «Кто такой Астериан?» Где-то внутри моей головы что-то застыло. Я сделала вид, что ничего не происходит. Я хорошо знала это имя. Астерианом называли Минотавра в греческих мифах. Да я сама изображала его однажды зимой, когда нас в гильдии девочек-скаутов заставили играть в прятки в крипте святого Танкреда, после чего одну трусливую девочку увезли в больницу. «Не знаю, — отперлась я. — Это твоя очередная дурацкая загадка? — Нет, — ответила она. — Ты меня разочаровала. Думала, ты знаешь все. Я ничего не ответила». Не хотела признавать, что где-то в глубине моего разума сильно и тревожно дернулась какая-то струна. Я не могла показать Ундине, как сильно она поразила меня, поэтому я продолжила спускаться по лестнице с бесстрастным лицом. Мы молча сидели за столом. Ундина принесла тостер из кухни и с помощью столовых приборов и нескольких ломтиков тоста пыталась сконструировать миниатюрную виселицу. «Бух!» Завопила она, захлопнув дверцу тостера и совершая казнь над бедолагай, слепленным из хлеба ховис. «Флавия, как думаешь, какой звук производит виселица? Бух или бам? Ты знаешь, что она деревянная?» Я пожала плечами. «Ты же знаешь, что майор Грейли был палачом. Я могла бы спросить его. Жаль, что он умер». «Как легкомысленно с его стороны», — заметила я. «Бум!» Снова сработала виселица, на этот раз отправляя в вечность маленькую леди из Мякиша. Собрав крошки и высыпав их себе в рот, Ундина начала лепить новую жертву из очередного ломтика тоста. Я изобразила небрежность, подавив зевок. «Насчёт твоего вопроса», — сказала я, — «об астероиде». Ундина фыркнула. «Об астерионе". Поправила она. «Астероид — это не земное тело, как Мерлин Монро». «Кто тебе это сказал, имея в виду о Монро?» «Карл. Карл знает почти все на свете. Он водит тебя за нос. Карл обладает обширными и всесторонними познаниями. Он мне так сказал. Он энциклопедист». Это слово легко запомнить, потому что это буква «Н», «цикл» и «велосипедист». Еще у него эйдетическая память. Это значит фотографическая. Он никогда ничего не забывает. «Тогда почему она колачивает груши на летном поле?» — спросила я. «Потому что его держат в резерве!» — похвасталась она. «Разговаривать с Сундиной все равно, что общаться с неработающими часами с кукушкой. Никогда не знаешь, когда выскочит птичка, пока не уберешь гирьку». «Астериан!» — небрежно повторила я. «Где ты услышала об Астериане?» «У миссис Мюлет. Я случайно подслушала, как она говорит по телефону!» «Миссис Мюлет говорит по телефону? Наш телефон стоял в крошечном чулане под лестницей, и отец всегда строго запрещал пользоваться им, за исключением крайней необходимости. Даже после его смерти в букшоу не было никакой болтовни, и я не могу вспомнить, чтобы миссис Мюлет пользовалась телефоном хотя бы раз за всю мою жизнь. «Не может быть», — возразила я. Она даже близко не подходит к этой штуке. «Не здесь!» С преувеличенной выразительностью, сказала Ундина, выпуская воздух через нос, как испуганная лошадь. У нее дома, по ее телефону. Она разговаривала со своей подругой, миссис Уоллер. Это объясняло дело, по крайней мере, отчасти. Когда дело касается распространения слухов, миссис Уоллер не сильно отстает от радиостанции BBC. Я покачала головой. Расскажи мне, что именно случилось. Мне нужно знать контекст. Ты знаешь, что такое контекст? «Нет. Это значит, что мне нужно больше подробностей. Опиши место действия. Что ты делала в доме миссис Милет, что она делала и так далее». «Я не могу сказать», — заявила Ундина. «Это секрет». Я чуть не прокусила губу, сдерживая ругательство. «Но тебе все равно расскажу», — продолжила она. «Потому что теперь мы с тобой подруги, но держи рот на замке. Мы готовим для тебя сюрприз на день рождения». «Парадиметиламинобензальдегид!» – возмутилась я. Это мое любимое химическое ругательство. Не только мелодично звучит, но и содержит множество смыслов, как стихи Уолта Уитмена. Это вещество используется в тестах на наркотики, например, на опиум и для определения индольных алкалоидов, в том числе и физостигмина активного яда в семенах колобарских бобров. Его широко применял знаменитый нобелевский лауреат Пауль Эрлих для определения разницы между тифом и диареей. Эдвард Робинсон сыграл роль Эрлиха в фильме «Волшебная пуля доктора Эрлиха», запрещенного к просмотру моим отцом. «Я умоляла и уговаривала, даже пыталась умаслить, но отец был непоколебим. Это неподходящее кино для девочки твоего возраста и воспитания», — сказал он. Я даже попыталась уговорить Викария включить этот фильм в его вечерние пятничные сеансы знаменитых фильмов для приходских мальчиков и девочек. Но отец каким-то образом узнал о моем плане и поставил на нем крест. «Но доктор Эрлих — знаменитый химик», — взмолилась я. «Я знаю, кто такой доктор Эрлих», — ответствовал отец. «Пусть он трижды Нобелевский лауреат, но его не будут показывать прилюдно в приличной приходской церкви». «Пара диметиламинобензальдегид», — снова повторила я для пущего эффекта. И Ундина ухмыльнулась от уха до уха. «Гезундхайт», — ответила она, и у меня сразу улучшилось настроение. «А теперь», — сказала я, потирая руки, «не выдавая больше никакие секреты, расскажи мне о приятном разговоре между миссис Мюлет и ее подругой миссис Уоллер». Ну, я подошла к двери ее дома и позвонила в звонок. «Пропусти звонок, дитя!» — прошепелявила я в лучшей манере Хамфри Богарта. «Переходи к самой грязи!» «Иногда полезно добавить щепотку юмора в манипуляции людьми. Это все равно, как замаскировать вкус рыбьего жира тошнотворно сладкими фруктами, ягодами, апельсинами или лимонами». «Грязи?» — повторила Ундина. «Имеешь в виду Кастериона, да?» Я похлопала ее по макушке. «Именно, дитя. Теперь выкладывай все. Ундина просто сияла. Она была в моей власти, словно я ее загипнотизировала. Ну, миссис Мюлетт и миссис Уоллер много лет назад учились у леди Рекс уэллс Когда я вошла, они уже разговаривали по телефону, болтали насчет Элси, горничной в пансионе леди Рекс уэллс которая впадала в истерики и заворачивалась в ковер. Мне кажется, я слышала об Элси, заметила я. Миссис Уоллер такая громкая, я бы слышала ее, даже если бы миссис мюллет прижала трубку к уху. Она скопировала раздражающий резкий голос, который, видимо, принадлежал миссис Уоллер. «Элси сделали операцию. С тех пор она не в себе, больше не может работать, нервничает при виде плиты». Я ухмыльнулась. Ундина обладает всеми задатками прекрасного имитатора. Она воодушевленно продолжила пузырись от радости, как ручей. «Миссис Уоллер содержит ее дочь Мэдж», — говорила Ундина. «Знаешь, Мэдж, фантастическая стенографистка». Она печатает 120 слов в минуту и стенографирует 200. Ей предложили работу в Литкоте, личным секретарем мистера Большие Штаны. Конфиденциально. Она даже не знает его настоящее имя. Он зовется полковник Крейн, но некоторые важные шишки называют его Астериан. Не в лицо, разумеется. Разумеется, машинально повторила я. Но мои мысли частично унеслись в другом направлении. Миссис Уоллер и ее дочь Мэтч осознают, к чему может привести обмен сплетнями с миссис Мюлет по сельской телефонной линии. Маловероятно. Отец был совершенно прав, считая этот инструмент смертоносным. «Разумеется», — повторила я, чтобы вернуть контроль над разговором. Я обнаружила, что если время от времени поддакивать, слушая чей-то рассказ, то можно внушить доверие, результатом которого становится новый поток сплетен. «Как ты это подслушала?» — спросила я. «Потрясающе!» «Я притворилась, что задремала за кухонным столом», — ухмыльнулась Ундина. «Даже пустила слюну». «Как можно ненавидеть такую девочку?» По словам миссис Уоллер, мэр сказала ей, что у неё волосы дыбом от того, что ей иногда приходится читать и писать. «Например», — полюбопытствовала я. Она не сказала, но миссис Милет сказала, я так и знала, как будто она на самом деле знала. «Напомни мне, чтобы я купила тебе костец, Алага», — сказала я. «Ты чудо!» «Я могу идти?» — спросила Ундина. «Мне надо сделать кое-какие дела». Я отпустила ее. Но на самом деле я не махала ей, когда она уходила, но отправила воздушный поцелуй, не в состоянии сдержать эмоции. А потом пришла в ужас от содеянного. «Вот что происходит, когда ты становишься женщиной», — задумалась я. «Внезапно начинаешь посылать воздушные поцелуйчики врагам, Как будто ты на сцене в вест энде в финале Питера Пэна. «Я твой крокодил», — сказала Ундина мне на церковном кладбище. Щелк-щелк, щелк-щелк. Но за последние два дня она несколько раз прикрывала мою спину. Возможно ли, чтобы твоя немезида одновременно была твоей спасительницей? Кажется, Ундина приобретает талант извергать самую неожиданную информацию в самые неожиданные моменты. Не выбрасывай ребенка вместе с водой, однажды сказал мне Догер, когда я посмеялась над идеей, что обладки и вино на причастии являются в буквальном смысле телом и кровью Христа. И он был прав иногда полезно слушать другого человека. Почему я закрываюсь, а ты меня остерен? Почему мой мозг не хочет даже думать об этом? Один звук этого имени отзывается и всегда отзывался в глубинах моего разума, как звон далеких церковных колоколов. «Астериан, Астериан». Где я уже слышала это имя? Я напрягла мозг, но ничего не приходило на ум. Если воспоминание и есть, оно где-то глубоко зарыто. Вместо Астериана мой мозг вспомнил имя Марселя Пруста. «Марсель Пруст? Это шутка». «Марсель Пруст, этот унылый старик-писатель, оставлявший крошки от еды в постели?» Даффи заставила меня слушать, как она читает вслух воспоминания о прошлом. Ту часть, где Пруст грызет печенье Мадлен и изливает поток отупляющих воспоминаний, растянутых на семь нудных томов. Мадлен, как она объяснила, это маленькие печеницы в форме ракушки, названные в честь Марии Магдалены и по-французски означающие «малышка». «В настоящий момент для тебя более чем достаточно этого знания», добавила она. Единственная часть этого мусора, которая меня заинтересовала, было то, что запахи быстро действуют на мозг, особенно те, что связаны с памятью и эмоциями. И, поверьте у меня, того и другого предостаточно. Нужно только дать этому свободу. Я покопалась на полке с кулинарными книгами «Миссис Мюлет. Некоторые из них были со штампами домашней библиотеки леди Рексуэллс. Я чуть не стерла пальцы в кровь об эти запятнанные жиром страницы, пока, наконец, не нашла рецепт печенья Мадлен. Секретными ингредиентами были мука, сахар, сода и лимонный сок, либо ваниль. Эврика. Теперь на помощь приходит химия. В результате анализа лимонного пирога «Миссис Мюллетт» Я выяснила, что лимонен, эфирное масло лимона, относится к самым широко распространенным терпенам. Лимоны также содержат 8 химических элементов. Натрий, кальций, калий, магний, фосфор, медь, железо и цинк. Форма лимона не случайна. Это ручная граната матушки природы. По своему лабораторному опыту я помнила, что запах лимонов Вызывает в моей памяти полированную мебель, натертые полы и несъедобные пироги. Я еще не исследовала ваниль. Одна на кухне и с под боком сейчас самое подходящее время. Несколько шагов, и у меня в руке банка с сахаром, куда зарыты стручки ванили. Я открыла крышку и поднесла емкость к носу. Вдохнула аромат, махнув ладонью, чтобы направить воздух к носу. Ноги дрогнули и подкосились, как у ребенка. Мне пришлось сесть на табуретку. Я тут же перенеслась из кладовки на Виста. Был теплый летний день, и я слишком тепло закутанная сидела в детской коляске с капюшоном. Над головой было безбрежное синее небо. Огромное красное лицо закрыло солнце. Это мое самое первое воспоминание. «Никаких истерик», — сказала красное лицо, поразительно похожее на лицо тётушки Фелисити. Мне в рот сунули большую ложку с отвратительной белой массой. Я пыталась отстраниться. Запрокинула голову и ударилась о твёрдый деревянный край. Я заплакала. Впоследствии я узнала, что этот ужас, по виду напоминающий кучку опарышей, пудинг не нашпигованный кусочками измельчённого каштана, словно дохлые мухи на белом листе бумаги в окне мясной лавки. А потом появилось лицо отца. Прутья-коляски тревожно скрипнули, когда они вдвоем наклонились надо мной, как две луны, закрывающие небо. Я смотрела то на одного, то на другого. «Она мертва», — прошептал голос. «Теперь ты, Астериан», — так сказала гнездо. Я выплюнула тошнотворную массу на свой желтый шерстяной свитер. Воспоминание резко оборвалось, как будто неловкий танцор сбил иголку с пластинки граммофона. И всё же эта сцена отпечаталась где-то глубоко в моей душе. Такая личная такая непристойная, что я никому об этом не рассказывала, даже себе. Кто это она, о которой они шептались? Они могли говорить только о смерти моей матери Харет. Но кто из них стал Астерианом? Отец или тётушка Фелисити? И что не менее важно, теперь со смертью отца кто стал Астерианом? Кто руководит могущественным гнездом? Ошеломлённая, чувствуя головокружение, я вдавила стручки ванили глубже в сахар и подумала, что банку с воспоминаниями нужно маркировать этикеткой с черепом и скрещенными костями. Мне нужно на свежий воздух.